Глава 4. Сентябрь в этом году был довольно прохладным. Если днем солнце еще хоть как-то согревало прохожих, то ближе к вечеру ситуация становилась хуже. Наглый ветер задувал во все щели и старался не обделить вниманием всех, кто вышел на улицу. Директор потер замерзшие руки, а затем поспешил зайти в трейлер. «Господин Акумура!» Но, наконец-то, с облегчением выдохнул Камильтон и поспешно спрятал обрез. «Вы думаете, что это удачное место для встречи?» «Всяко лучше, чем ночная Верона», — приветственно кивнув, ответил директор и присел за небольшой столик. «Трейлеры для парочек, которые не хотят афишировать свои отношения. К тому же я слышал, что ими заведует один хороший человек, госпожа Кицуна, если быть точнее». Именно, директор расплылся в довольной улыбке. Милые Редзю никогда не откажет старику в помощи, поэтому не переживайте, господин Камильтон. Тут наш разговор никто не услышит. Здесь у людей иные интересы. Ого, только вот городские охотники не доверяют местным Якудзе. Мы с ними словно кошки и собаки. Наша теневая вражда идет с давних пор». «Ну, давайте сойдемся на том, что вы доверяете мне». Директор скрестил сухие пальцы и придвинулся ближе. «Итак, давайте к делу. Что такого серьезного произошло, что вы настояли на личной встрече?» «Честно говоря, ситуация так себе», — вздохнул охотник. И, порывшись в барсетке, вытащил несколько фотокарточек. «Вот, взгляните». «Хм, на первой фотографии был взрослый темноволосый парень лет 30 на вид». «Русский?» «Да. Они не так давно переехали в Японию». «Понял. Преступники», — пробормотал директор и вытащил следующую фотографию. На ней был совсем молодой парень с ярко-рыжей шевелюрой. «А это?» «Итальянец». «Хм. Я понимаю, что не похож, но это уроженец Италии. В общем, товарищ привез сюда очень опасное программное обеспечение. Оно в единственном экземпляре». «Через неделю должна состояться сделка. Стоп, стоп, стоп. А что с русскими?» «С русскими не горит. Их ликвидируйте, как будет э, свободное время». «Понял. Продолжайте. Так вот...» Хамильтон глотнул из металлической фляги и продолжил. «Грегори Росси. Очень опасный хакер. Что там за ПО, я, к великому сожалению, не знаю». «Говорят, он украл его у англичан». Военные вышли на высший департамент, но те дали отворот-поворот в связи с преступлениями Тайсё. НПА также занята расследованием взрывов. Сейчас там куча работы на тему того, откуда на Санта-Лучии оказался блокиратор. «Да-да, я все это знаю. Господин Камильтон, давайте ближе к сути. Да, простите. Так вот, Росси хочет продать ПО одному бывшему члену Улья». «Зачем бандитам такая хреновина, никто не знает. В общем, наша задача — ликвидировать Росси и забрать у него ПО. Мои клиенты хотят выйти на заказчиков и разведать обстановку. Но это уже не наша забота». «Не проблема. Информация по местоположению. Все будет. Суть на самом деле простая. Нам необходимо избавиться от грязи, которая так и лезет в наш город». «Это не проблема». «А я пока так и не понял, зачем мы с вами встретились лично?» «Да, господин Акумура, это еще не все. С хакером проблем нет. Достать ПО, найти языка, совместная операция, я думаю, просто обречена на успех. Но это не все. С русскими есть одна проблемка». Камильтон задумчиво покосился на портрет обнаженной азиатской женщины, что висел над занавешенным окном. «И что за проблемка?» Директор немного нахмурился. «Видите ли, русские, которые прибыли сюда, находятся под покровительством аристократии. Если мы в открытую попрем на них, и информация вылезет, а она, поверьте моему опыту, обязательно вылезет, так вот, если покровители узнают об этом... У нас могут быть большие неприятности. Поэтому есть личная просьба. Мы хотели бы, чтобы их убийство выглядело как несчастный случай. Понимаю, что вопрос деликатный, но мне надо знать наверняка. Простите, мистер Камильтон, но у нас школа солдат, а не элитное подразделение диверсантов. Вы знаете... «После того, как департамент и гвардия попросили мой отряд просто вытащить раненых, я потерял двух студентов. Мой лучший отряд понес весомые потери, а новые звездочки еще не подросли». «Ах, да». «Я слышал об этом инциденте», — вздохнул Камильтон. «Что же, тогда я подсоблю. Может быть, устроим нечто вроде разборки двух банд?» «Ну, идея неплохая». Осталось только пораскинуть мозгами над реализацией. Сделаем. Но это касается только русских. С итальянцем делайте, что хотите. Главное, чтобы ПО оказалось у нас. Если там ничего такого, то и шут с ним. А если этот гаденыш хочет продать что-то стоящее, то мы непременно все исследуем и потом вернем англичанам. С этим разобрались. Это все? Ну, в общем... Охотник тяжко вздохнул. «Кроме заказов, хотел бы кое-что у вас спросить». «Спрашивайте, помогу, чем смогу». Директор нахмурился еще сильнее. Он прекрасно понимал, что тон охотника не несет ничего хорошего. С запада в наш город занесло одну очень опасную тварь», — начал Камильтон. «Вы когда-нибудь слышали о проекте «Явление»?» «Насколько мне не изменяет память, это давнишний проект Содружества, верно?» «Все верно. Явление — это модернизированный человек. Он не волшебник, это понятно, но эти существа очень опасны». «Так...» «В общем, одно из них сейчас в Токио». «Серьезно? На самом деле директор уже знал, о чем и о ком именно идет речь». Она не особо приметная, может скрываться среди обычных людей, и дело в том, что она ищет одного человека. Утверждает, что это ее друг. Так, Матидзуки и Чаро, вы же знаете это имя, верно? Камильтон сузил взгляд и внимательно посмотрел на директора, словно пытаясь прочесть его мысли. Знаю, господин Камильтон, но какое это отношение имеет к нашему общему делу? «Если дать твари то, чего она хочет, то есть шанс, что она покинет город без последствий». «Вы пришли, чтобы купить у меня ученика, верно?» Возмущению директора не было предела. Но он сдерживал свои чувства. Камильтон просто не понимает, с кем связался. «Нет, ни в коем случае. Я просто хотел узнать, есть ли у вас какая-нибудь информация, зацепка». «Вам не обязательно отдавать его. Вы же можете просто назвать адрес или, к примеру, дать фотографию. Но я ни в коем случае не настаиваю». «Начнем с того, господин Камильтон, что, как бы я ни относился к своему делу, студент — это не свинья, которую можно продать на убой. Студент — это великий потенциал». «Это, возможно, один из огромнейших столбов, что будет держать мое имя выше остальных на протяжении многих лет», строго ответил директор. «Я понимаю, что вы переживаете за город. Я понимаю также и то, что Содружество имеет хорошие ресурсы и имеет право быть вашим клиентом. Но вы, кажется, забыли, для чего существуете и для чего нужны. Я помню об этом, господин Акумура», сухо ответил Камильтон, Я не взял с них денег. Это приятно слышать. Тогда в чем же дело? Я хочу, чтобы она поскорее ушла отсюда. Понимаю. Но в данном вопросе помочь не могу. Во-первых, я не знаю, где именно он сейчас находится. А во-вторых, Матидзуки и Чиро сверхновая. Если эта зубастая чертовщина сунется к нему, то начнется скандал и вы даже не представляете, на что способны современные СМИ. Плюс вы думаете, что император просто так отпустит такую красивую птичку на съедение львам из другого королевства? Я вас понял. Простите за мою беспечность. Больше таких разговоров не повторится». Камильтон тут же встал и низко поклонился. «Но учтите, господин Акумура». «Если эта тварь заявится в Академию, мы постараемся ее уничтожить», — улыбнулся директор. «Что же, похвально, что вы верите в свои силы. А теперь давайте поговорим об оплате». «Говорят, человек не может прожить без воды больше трех дней. Увы, запасы Голди были на исходе, и он рисковал проверить этот факт на себе». Обессиленный и истощенный, он нашел небольшую расщелину и решил перевести дух там. Сев на мох, Бат громко выдохнул и взглянул на океан. Или что это вообще? После крушения прошло несколько дней, недели, может даже и больше. Голди перестал считать. Он уже не видел дальнейшую перспективу, если остров и обитаемый то, видимо, цивилизация находилась очень далеко. Все это время его выручали запасы еды и воды, которые он смог найти в личных вещах пассажиров. Что это за место? Голди даже представить не мог. Ландшафт представлял собой скалы, черные камни и редкую траву. Вдали виднелись горы, но в том состоянии, в котором бад был сейчас, идти до них еще минимум недели-две. Увы, особенностей его организма не хватало, чтобы восстановиться полностью. «Быть может, на этом все», — поинтересовался он сам у себя. На самом деле у Бада был способ на некоторое время исправить ситуацию. Порывшись в кармане куртки, он вытащил металлический шприц. В маленьком стеклянном окошечке переливалась серая густая жидкость. «Вот мы и встретились снова», — усмехнулся он. «Да». Всего один укол волчьей пыли превращал человека в монстра. Стоит ли оно того? Эффект мог продлиться от силы пару часов, а может быть и того меньше. Что будет дальше? Бат прибежит к людям и скажет, чтобы те позвонили в Японию. Звучит бредово. Тяжко вздохнув, он снова глотнул из фляги. Воды осталось максимум на день. Видимо, другого выбора нет. Голди прекрасно понимал, что если мальчик не узнает правду, то ордену конец. Давняя война между двумя кланами навсегда закончится. История борзых официально прервется. Еще раз взглянув на шприц, Бат вспомнил, что отказ от обращения уже неоднократно спасал ему жизнь. Первая волна массовой казни борзых – началась еще в 70-е годы, во времена сербского кризиса. Тогда Российская империя, в надежде закончить войну в Сербии, прекратила поставки многих ресурсов в Европу. Цены подскочили, война, конечно, закончилась. Но после нее начался мощнейший экономический кризис. Авторитет ее королевского величества был подорван, и на нее началась настоящая травля. Плюс французы и немцы очень хотели отомстить Великобритании за то, что та не стала вмешиваться в их конфликт. Тогда никто не мог и подумать, что за всеми злодеяниями будет стоять содружество госпожи Маргарет. «Это крысиное гнездо. Это грязная обитель завистливых простолюдинов, которые искренне ненавидят аристократию и пытаются всеми силами ее изжить». В той войне погибло много хороших людей, среди которых были бабушка и дедушка Голди. Террористы госпожи Маргарет уничтожали представителей ордена по-тихому, без лишнего шума, по одному и в самый неожиданный момент. Когда госпожа Шевалье поняла, что именно происходит, началась охота. «Мощнейшая резня французских и немецких активистов по всему королевству», Маргарет, конечно, затерла все хвосты и ушла в тень, а первую собачью войну в СМИ отнесли к стандартным разборкам мафиозных кланов. Никто не хотел светиться, никто не хотел открывать правду и уличать ее королевское величество в некомпетентности или отсутствии твердой руки. Парламента тогда не было. Он появился в далеком 1974 году. Люди с остальными нервами и гениальными планами на будущее начали поднимать страну с колен. Зависимость от Российской империи практически сошла на нет, но злобная старуха вновь расправила свои черные крылья. В 1981 году началась гонка вооружений между Содружеством и Орденом Борзых. Про металюдей тогда еще толком ничего не знали, а генетика была очень низкого уровня. Переломный момент наступил в 1997 году, когда в лаборатории госпожи Шевалье была изобретена легендарная сыворотка Argin антисеван. Проект был разработан при поддержке армии Великобритании, конечно. Ведь суть сыворотки заключалась в том, чтобы сделать из обычного человека сверхсолдата – то есть сыворотка укрепляла мышечную ткань, усиливала регенерацию клеток и увеличивала выносливость. Первая партия таких вот монстров появилась в 1999 году. Тогда старуха украла формулу и тоже начала разрабатывать нечто подобное. Правда, проект потерпел крах на обоих фронтах. Увы, все подопытные погибали от сердечной недостаточности. Ученые долго придумывали выход. Лаборатория Шевалье и НИИ госпожи Маргарет буквально кипели, а в 2006 году Диана Шевалье наконец-то изобрела идеальную сыворотку, которая превращала людей в еще более жутких монстров. Обратного эффекта не было. Но чтобы выжить, почти все члены Ордена приняли ее. Волчья пыль. Жуткая серая жижа, которая навсегда ломает жизнь. Госпожа Маргарет, конечно, каким-то невероятным путем узнала формулу пыли и, модернизировав, начала делать своих рыцарей. Существа, что лишь по внешности напоминали человека, были сильнее и быстрее любой борзой. Их называли явлением. Увы, к 2019 году рыцари практически расправились с орденом Госпожа Шевалье ушла в тень, а Голди пытался жить как обычный аристократ. Он искренне ждал, что рано или поздно госпожа вновь призовет его для того, чтобы восстановить орден из пепла. Но время шло. И когда Бат уже потерял веру, объявился Максимилиан, молодой агент британской разведки, который сообщил ему о том, что у Дианы, которая не могла иметь детей, есть сын. Забавная ирония судьбы. Тогда он без колебаний открыл сейф. Голди обещал Лоре незадолго до ее смерти, что никогда не примет пыль, что он навсегда уберет ее из ордена. Но, видимо, придется нарушить обещание. Тяжко вздохнув, Бат расстегнул потрепанную куртку. Инъекцию необходимо было сделать прямо в сердце, чтобы сыворотка быстро распространилась по телу давай давай же трясущимися руками голди поднял шприц перед глазами вновь возникла девушка с веснушками солнечная такая же яркая словно олицетворение лета ты же обещал ехидно усмехнувшись произнесла она вот такая твоя любовь да а голди дернулся и шприц вылетел из его рук конечно же никакой лоры не было Видимо, уставший за все это время разум дал о себе знать. А шприц тем временем со звоном покатился вниз и упал в небольшую расщелину. «Твою мать!» — прорычал Бат и пополз доставать инъекцию. «Неужели Лора присматривает за ним?» «Да нет, не может такого быть. Она давно ушла». «Ты бы оставила меня, детка», — усмехнулся Голди, — и с кряхтением запихнул руку в расщелину. «Этого недостаточно. Ты должна оставить меня, если любишь. Каждый имеет право на ошибку». Схватившись за холодный металл шприца, Голди вытащил его и вновь задумался. «А что терпеть? Что думать? Впереди ничего нет, никто его не спасет, только он сам». Увы, как бы сильно бад этого не хотел, но Лору уже не вернуть. Она навсегда ушла, и знаков больше не будет. Это всего лишь выдумки, пустые надежды о связи мира живых с миром мертвых. Но Матидзуки жив, и сейчас это было важнее. Зажмурив глаза, он занес шприц над собой. «Ты чего там делаешь?» Вдруг по-русски произнес старческий голосок где-то совсем рядом о сердце бодоекнуло, он резко опустил шприц и, повернувшись, увидел детка в боевой шинели Российской империи старого образца. В руках старик держал двухствольное ружье и внимательно смотрел на голди. Неужели это знак? «Иностранец?» — дедушка с недоверием приподнял седую бровь. «Интурист? Чего забился, как мышь полевая? А ну, выползай, в полицию сдам!» «Оу-оу! Я...» — Голди только сейчас осознал, что происходит. Его руки затряслись, а к носу подбежало жгучее чувство. На ломаном русском бат попытался установить контакт. «Простите, простите, я э, разбился на самолет». А-а-а! Так это твои железяки нашли на побережье. Ох и трупов там! Обалдеть! Интурист, значит, да?» Дедушка по-доброму улыбнулся и спрятал ружье за спину. «Пойдем, голубчик, пойдем!» «Оголодал, наверное, бледный весь. Пойдем!» «Вызовем, кого надо, они тебя домой отправят!» Старик протянул костлявую руку, а Голди не выдержал. По его обветренным щекам впервые за много лет потекли слезы. «Ну, ты чего? Давай борода из ваты. Пойдем!» «Нечего тут больше морозиться. Новая земля никогда не была гостеприимной. Это вам, батенька, не Ялта. Вот в там, да. А тут? Поэтому бросай ты это занятие, коли не женщина из сериала, а? Пойдем, дружок, пойдем!» «Спасибо!» — сухими губами произнес Голди и схватился за руку старика. «Спасибо вам большое!» Между Великобританией и Российской империей всегда были очень напряженные отношения. Но разве же обычных людей касаются споры властимущих? Бат уже позабыл, что где-то существуют люди, которые могут помочь просто так, потому что это нормально, потому что это по-человечески». «Какая сложная у людей жизнь», — думал про себя Третий. «Сегодня он вновь соврал человеку, но не просто так, а во имя спасения другого. И если в первые разы из-за лжи было странное чувство внутри накопителя, то сейчас все прошло как по маслу. Третий всегда считал, что ложь приводит к разрушению. Он никогда не видел в этом явлении ничего положительного». Но сейчас он тащил пластиковые сани с громоздким свертком в лес. План удался. Осталось только уйти подальше. «Еще немного, господин, еще немного», — прошептал третий, то и дело проваливаясь по колено в снег. И все-таки люди очень странные существа. Когда синтетик с санями пересек охраняемую территорию, его внезапно окликнул один из людей, что приехали на базу. «Эй!» «Коридорный?» «Да», — третий мгновенно застопорился, но затем повернулся к волшебнику. «Слушаю вас. Там по лесу бродит какая-то тварь, гасит наших только в путь. На вот», — военный протянул пистолет, — «спокойнее будет». «Благодарю за щедрость», — выдохнул третий и принял оружие. Перед глазами тут же проплыли воспоминания из прошлого, когда он был зараженным. «Давай, дружище, за одну идею воюем!» Усмехнулся военный и, похлопав третьего по плечу, поспешил обратно на базу. «За одну идею воюем!» – тихо прошептал синтетик и, тяжко вздохнув, направился дальше. Впервые за все это время он осознал, что проклятый вирус сделал с ним на самом деле. Третий стал убийцей. Это не вертолет, запустил ракеты и стрелял работников драги. Это сделал третий, хоть и были сомнения. Были мысли, что так делать нельзя, но он выполнил приказ и все равно выпустил ракеты. Он убил тех людей и, наверное, никогда себя за это больше не простит. Углубившись на два километра в лес, третий остановился и еще раз внимательно оглядевшись, начал развязывать сверток. «Что, уже все?» — с облегчением произнес Степан. «Да, все», — спокойно ответил синтетик. «Захватчики — странные люди, дали мне пистолет». «Так еще бы, ты же пошел меня хоронить, а не они». «Да и к тому же силенок у них маловато, как я погляжу». Степан резко поднялся и, надев пуховик, начал укомплектовывать все по карманам. «Эх, жаль, идея с Эми не сработала. Вот взрыв был бы». «Ничего страшного, господин». «Я уверен, что войска устроят взрыв, не меньше», — улыбнулся третий. «Какой взрыв? О чем ты?» — удивился летчик. «База наполнена зеленоглазами и террористами. Я уверен, что церемониться с нами не будут», — ответил синтетик и сел на снег. «Так ты же не зеленоглазый», — возмутился Степан, заряжая магазин карабина. «И вообще, с чего ты дал им такое забавное название? Потому что их визоры из-за вируса иногда моргают зеленым цветом». «Выглядит жутко», — пояснил третий. «Да и разве будут разбираться, кто заражен, а кто нет?» «Ой, да брось. Сидишь тут, загруженный, как обманутый торгаш на базаре. Лучше бы со мной пошел», — недовольно буркнул летчик и спрятал все банки с едой в мешок. «Кстати, как ты раздобыл еду? Мои советы помогли?» «Да». «Я, как вы и сказали, склеил ее», — улыбнулся третий. «Ах, ты ж электронный ловила, Степан довольно кивнул головой. «Я даже в тебе и не сомневался. Знаете, я понял одну удивительную вещь. Какую вещь? Я убил тех людей на драге, Степан. Я убийца». «Так это был не ты, а вирус. Мы же об этом уже говорили». Степан улыбнулся и, присев на одно колено, поотечески потрепал третьего по волосам. «Ну ты чего? Ты спас меня». «И тогда ты сам был зеленоглазым, так что не переживай. Ты просто ничего не мог поделать. Человек живет по своим убеждениям всю жизнь», — молвил третий и взглянул на летчика. «А нас легко сбить с пути. Какой-то идиотский вирус, и все. Мы забыли о своей задаче, о своей первоначальной цели. Мы стали иными. Мы предали свои убеждения. Предали цель, ради которой нас создали». «Поверь, с людьми тоже такое бывает. Нас тоже могут перепрограммировать, только для нас этим вирусом являются деньги, власть, женщины. Да много причин, из-за которых человек может поменять убеждения». Степан наконец-то закончил собираться, и они направились дальше в лес. «Тем не менее, вы сами идете на это», — вздохнул синтетик. «А мы лишь жалкая пародия» которые что вольют в голову, то и хорошо. Мы никогда не будем похожими на людей, как бы сильно ни старались. Куда нам до вас? Погоди. А почему вы хотите быть похожими на людей? Потому что человек прекрасен. Он самодостаточен, умен. Он может заниматься саморазвитием и самореализацией абсолютно в любой области. 24 на 7. А еще люди хорошие, очень хорошие. Вот тут ты не прав, друг. Человек, задумался Степан, человек это такое дело. В общем, порой многие говорят, что даже собаки лучше человека, понимаешь? Собаки, но это же животные. И именно они живут на ином уровне организации. Но они не предают, не врут и не бросают в большинстве своем. Поэтому не стоит равняться на всех людей. Стоит равняться только на самых лучших. И ты третий. «Ты похож на самого лучшего человека», — улыбнулся Степан. «Поэтому не думай и не вини себя. Все равно каждый человек может что-то оставить после. А когда меня отключат, я просто исчезну. После меня ничего не останется». «Хм. А что ты хочешь, чтобы после тебя осталось? Ну, к примеру, какой-нибудь знак. Напоминание о том, что я был. Типа знаков на дереве». «Это так важно для тебя?» – удивился Степан. «Конечно. Я не только завидую саморазвитию и самореализации, нежели чем вот этому самому знаку», – вздохнул третий. «Хоть что-нибудь, хоть маленькую закорючку на том же дереве». «Так это просто. Знаешь, может быть, я тебя сейчас разочарую, но этот знак в большинстве своем замечают очень малое количество людей». Огромное наследие способны оставить лишь большие люди, писатели, музыканты, поэты или художники, политики, спортсмены, архитекторы. Но, несмотря на это, даже их не всегда признают. А за закорючку на дереве и вовсе заметят от силы два-три человека. «А мне этого уже больше, чем достаточно», — уверенно заключил третий. «Когда я буду выключаться, я буду знать, что после меня хоть что-то осталось». «Так в чем проблема?» «Возьми да сделай», — пожав плечами, ответил Степан. «Это же несложно». «Знаете, Степан, мне порой кажется, что вы знаете абсолютно все». «Я? Все?» «Да не», — усмехнулся летчик. «Я не могу всего знать». «Но вы ответили на все мои вопросы. Для меня вы знаете все». «Ну, пускай будет так. Но я пока не разобрался с одним». Я постоянно думаю о том, что совершил, будучи зеленоглазым. Для синтетика нет хуже наказания, чем не следовать своей цели. А я... я нарушил. И теперь каждый день живу с этим грузом. Хорошо. Давай зайдем с другого угла. Я живу по принципу, что если сделал что-то плохое, то дважды сделаю что-то хорошее. Я ни в коем случае не хочу тебя оправдывать... Но поверь, даже людям порой приходится делать плохие дела. Жизнь никогда не была только белым и черным. Наша жизнь — это монохром черного и белого. Каждое действие рассматривается с разных точек обзора, понимаешь? Кроме убийства детишек. Запомни, третий. Детишек убивать нельзя. Ни под каким предлогом. Понял? Да, я это понимаю. «Поэтому сделай что-нибудь хорошее и не вини себя за то, что сотворил под чужим контролем. Идет?» «Идет». «Первое хорошее дело ты уже сделал», — Степан крепко обнял третьего. «А второе выберешь сам. Выбрать самому?» Синтетик с удивлением взглянул на летчика. «А это хорошая идея». «Я обязательно, обязательно сделаю второе дело. Выберу и сделаю. Кстати, Степан огляделся». Мы уже отошли далеко от базы. Может, все-таки плюнешь и пойдешь со мной? Простите, господин, но если имперские войска не нападут, то меня хватятся. А отбиваться от тех людей очень тяжело. К тому же у синтетиков еще остались снегоходы. Я не хочу рисковать вашей жизнью. Это мой выбор. Ты уверен? Уверен, не волнуйтесь, — ответил третий и улыбнулся. А вы можете мне пообещать кое-что? Так, Степан вопросительно взглянул на парня. Сделаю, что смогу, друг. Живите, хорошо? Не знаю, куда нас раскидает жизнь, и увидимся ли мы снова, но я буду стараться сдержать обещание. До ближайшей базы не так далеко. Уверен, что доберусь за пару дней. А ты держись и жди подмогу. Идет? Хорошо. Третий вновь солгал человеку. Он так сильно не хотел портить впечатление от последней встречи, что просто решил не спорить. Крепко пожав друг другу руки, они разошлись. Третий направлялся в сторону базы. Второе доброе дело, но какое? Что сделать, чтобы затмить то зло, которое он сотворил? Подходя к краю леса, третий вдруг услышал людские голоса. Скорее всего, имперские войска уже начали штурм. Повезло, что они со Степаном успели бежать. Аккуратно приблизившись к кустам, что росли возле тропинки, третьему открылась жуткая картина. Все поле было заставлено шагоходами и бронированной техникой. В воздухе кружились штурмовые вертолеты. Со стороны корпусов базы шел густой черный дым. «Началось», — тихо прошептал синтетик, и, приблизившись еще на пару шагов, выглянул из-за кустов. Возле тропинки стояло несколько военных и внимательно изучало следы от третьего и саней. И что странно, разговаривали солдаты на японском языке. Когда эта империя, которая имела мощнейшую армию, вдруг стала пользоваться услугами наемников. Странно. Походу за подмогой побежал, фыркнул первый солдат. Но как они нас обнаружили? Фонами же шли, да и зачем ему Сани? Черт его знает. В общем, надо бы его приструнить, пока не ушел. «Ага, у Идзимоты как раз приехал хороший снайпер. Может, позовем его?» «Госпожа Редзю не будет против?» «Приказ уничтожить всех синтетиков. Мы их уничтожаем. Что тут говорить?» «Только сейчас до третьего дошло, что это никакие не имперские войска». «На кучку террористов напала рыба покрупнее». Обмозговав ситуацию, третий осознал, что самым лучшим вторым делом для него будет только одно. Они хотят синтетика с санями, они его получат. Выхватив пистолет, он перекинул сани за спину, хоть какой-то щит, а затем, немного размявшись, третий аккуратно пошел в обход бандитов. Убивать он, конечно же, не будет, всего лишь отвлечь. «Выиграть хотя бы немного времени ради того, чтобы Степан жил — вот второе хорошее дело». «Я очень дико извиняюсь», — произнес третий и выстрелил по земле. Пуля воткнулась совсем рядом с одним из бандитов, подняв в воздух небольшую кучку снега. После этого синтетик, что из силы, дернул в сторону леса. «Ах ты, тварь, сам пришел! Давай, Хау, стреляй в него!» Третий уворачивался и прыжками уходил от дерева к дереву, прекрасно понимая, что это конец. Синтетики были созданы для людей. У них не было высшей цели, о которой стоило бы задумываться. У синтетиков не было какой-то определенной философии. Их создавали для того, чтобы помогать человеку, чтобы восхвалять все его существо, чтобы быть преданными помощниками и не более того». Степан должен жить. По телу что-то ударило, и на землю брызнула синяя кровь. Задели. Видимо, пластиковые сани не такая уж и крепкая броня. Повреждены питающие капилляры и внутренние ткани плеча. Каркас не задет, не страшно. Третий продолжал убегать. Нужно продержаться как можно дольше. Каждая секунда, каждая секунда отдаляет Степана от адской бойни. Забежав довольно далеко, третий обернулся, но его буквально снесло и вжало в снег. Правая нога с жутким хрустом отлетела на полтора метра. Будь третий человеком, он бы испытал адскую боль. Все же есть плюсы в том, что ты не живой. Очень жаль, что со Степаном они больше никогда не увидятся. Очень жаль, что третий так и исчезнет. Из ниоткуда пришедший обречен уйти в никуда». Выдохнув, он отломал от разбитых санок острый кусочек пластика и воткнул в кору дерево. «Ну вот ты и попался, уродец электронный!» прорычал бандит, держа третьего на прицеле. Успел счастливо, улыбнулся синтетик и отложил кусок пластика. «Все! Я все сделал! Можете стрелять!» «Чего ты там несешь?» прорычал бандит. «Я говорю, все доделал. Я готов», — радостно улыбаясь, — ответил третий. А раньше он ни за что бы не подумал, что какая-то дурацкая надпись на дереве может принести столько счастья. Мир людей очень удивителен. Очень жаль, что приходится расставаться с ним именно сейчас. «Рео, ты чего там тормозишь?» На поляну выбежал второй бандит. «Да он какую-то ахинею несет, что все сделал. Вдруг мины!» «Может, допросим?» «Да какие мины! Всех его дружков уже порешили!» Бандит достал пистолет и выстрелил. Дрожь прошла по всему телу третьего. Вот и все. Абсолютная пустота со сладким послевкусием счастья. Выпуская густые клубы пара, империум медленно продвигался вперед по заснеженным просторам Аляски. «Уверена, что все будет хорошо. Не переживай», — произнесла княжна в ответ. И Чиро сказал, что там все под контролем. «Хорошо. Я отправила пару отрядов. На всякий случай», — ответил женский голос в динамике телефона. «Спасибо, сестра». «Спишь?» «Да как ты могла подумать о таком?» — возмутилось ее высочество. «Я уже два часа как на ногах». «Бедная, как всегда трудогольничаешь», — улыбнулась девушка в ответ. «Кстати, этот твой Ичеро, ты же говорила, что он простолюдин. Откуда у него такая армия?» «Так это его сестры». «Хорошая у него сестра. Она необычная, да?» «У них сложная ситуация в семье». Их отец, будучи главой клана, лишился титула еще в молодости. За что именно, я не знаю. А госпожу Найт этот вопрос особенно и не волнует. Они официальный клан якудза Так у них же есть привилегии. Почему Ичиро не оформил знакомство? Я уверена, что ему так было бы проще. насть не лезь, а! «Ой да, букля ты наша!» — усмехнулась старшая сестра. «Давай, работяга, не перетруждайся!» «Скажу маме, что у вас все хорошо, они с отцом чуть не посидели из-за тебя». «Ага, я не виновата, что меня в очередной раз хотели убить, могли бы и привыкнуть. Знаешь, та фотография, он так сейчас выглядит. Кто?» «Твой этот ичеро. «Ну да, я не так давно ее сделала. А что?» «Будь я на три года помладше, то отбила бы его у тебя», — хихикнул сестра. «Настя, все, я устала от твоего трепа». «Всего доброго!» «И тебе доброго здоровиться, Сашуля!» Промурлыкала старшая сестра и отключилась. Ох, эта дурында любит все опошлить. Недовольно фыркнула княжна, а затем откинулась на кровати. Ей не очень хотелось вставать. А зачем вообще дергаться? Все вопросы были улажены, синтетиков вырежут, базу зачистят, и осталось только посмотреть, что от нее осталось — а потом думать, как быстрее ее восстановить. На время ремонта придется раскидать план на другие базы. Эх, все равно будут небольшие просадки. Печально. Перекатившись по широкой кровати, княжна лениво потянулась и свесила одну ногу. Сон сделал свое дело. Он всегда выручал ее в подобных ситуациях. А этот черо. Он явно пришел за ней только из-за земли, и теперь после всего произошедшего будет требовать больше. Обидно, но, с другой стороны, а на что еще она рассчитывала? Он никогда не был героем. Княжна уверена, что и японскую принцессу Ичиро спас из-за какой-нибудь выгоды. Он такой же подонок, как и его названная старшая сестричка Рецю. Доверять таким людям — высшая глупость. Но, опять же, Если показать им деньги, они сразу становятся милыми и дружелюбными. С одной стороны, это мерзко, а с другой, быть может, и Чиро, и кицуны это реальные люди. Они никогда не будут врать у тебя за спиной. Они сразу позиционируются, как продажные твари, и ты ничего от них не ожидаешь. Возможно, это даже лучше. Но в сердце все равно была какая-то внутренняя заноза. Почему? потому что она понимала свою цену, потому что если бы не обещала кусок земли, то он бы спасся в одиночку. Хотя какая уже теперь разница? Будущая императрица жива и здорова. У нее впереди много дел, а мотивация и чирокуна, этого облезлого уличного кота, вообще песчинка в пустыне. «Простите, в спальню аккуратно заглянула Рин. Я могу зайти?» «Да, милая, проходи, конечно». «Я так рада, что ты живая», — улыбнулась княжна. «Я не могу умереть, в отличие от вас. И тем не менее, я счастлива, что вы выкарабкались», — улыбнулась Рин и присела на краешек кровати. «Этот ободранный кот, что спас вас. Кто он?» «Чего это вдруг такой интерес?» — усмехнулась княжна. «Тебе нравятся смазливые мальчишки с опасными связями и большими пистолетами?» «Что?» — девушка с удивлением вскинула бровь. «Нет». Я и таким не симпатизирую. Просто он так рьяно пошел в бой. И Чаро был на нуле, когда мы встретились. Медитировал, чтобы восстановить силы. Уверен, что без него мы бы искали вас гораздо дольше. Ой, Рин, он просто хочет моей земли, только и всего. Так значит, он и правда бандит? Разочарованно вздохнула девушка-синтетик. Тот, кем кажется. Кстати, я сделала фотографию, когда он принес вас. «Фотографию?» Княжна была удивлена. «М -м, «Покажешь?» «Вы дали мне смартфон, и когда я спросила, зачем он мне нужен, то вы ответили, чтобы я могла делать фотографии, красивые фотографии, воспоминания из жизни». Хм. «И...» Княжна с подозрением сузила глаза. «В общем, когда он принес вас, это выглядело очень круто». Простите, я не удержалась и сфотографировала. Рин вытащила телефон, немного потыкала по экрану и протянула ее высочеству. Ох, девушка взглянула на монитор. Фотография была сделана в момент, когда Ичиро заносил княжну в атомоход. Позади из дверного проема шел пар, что создавало эффект некой волшебности происходящего, да и поза у Ичиро была героическая, прямо-таки рыцарь из сказок а на его руках безжизненным телом распласталась княжна. «Это?» «Это круто! Он нес вас, как рыцарь, спасенную принцессу из сказки. В глазах Рин читались очарование и радость. Ну, если ей так нравится, то почему нет?» «Да, это круто!» ответила княжна и отдала смартфон обратно. «Только эта фотография настолько прекрасна, что ее лучше никому не показывать. Договорились?» «А можно я покажу ее осами? Только ей и никому больше. Идет?» «Благодарю вас», — Рин благодарно склонила голову. «Мне доложили, что база зачищена». «Очень хорошо. Мы сейчас пойдем туда и все там посмотрим. Ты со мной?» «А как же иначе, моя госпожа?» «После великолепного спасения княжны...» Я исследовал атомоход, ибо других занятий для себя придумать не смог. Тут вообще был довольно странный экипаж. Все в основном сидели в столовой, что больше походило на приличный ресторан с тремя звездами Мишлен, и читали газеты. Некоторые еще сидели с телефонами и электронными книгами. Хорошая у них тут служба. Но а если честно, мне было не совсем понятно, зачем на Аляске нужен здоровенный вездеход с ядерным реактором. Было бы дело в Антарктиде, то другой разговор. По сути, там тяжко с топливом, поэтому подобный транспорт был бы очень актуален. Ну а здесь, где нефти было больше, чем пресной воды, такой размах смотрится, по крайней мере, странно. Хотя кто-то из спасателей говорил, что атомоход используется для исследований. Мол, В тех краях, куда он уезжает, туго с топливом, все равно странно. Но опять же, в мире, где в приоритете двигатели на грязном топливе, который вот-вот иссякнет, потому что так выгодно большим дядям, оно и неудивительно. Я прогулялся по вагону и понял, что ничего интересного тут нет. Посидел в кресле, попил кофе. Послушал треп спасателей о том, что атомоход может зачерпывать снег и отправлять его в бак для воды, а потом попытался почитать газету. Правда, довольно быстро понял, что интересного в ней ничего нет. До базы оставалось приблизительно 40 минут. Может, плюнуть на все и подремать, если получится. Расплывшись в кресле, я искренне пытался заснуть, но... Внезапные потряхивания и болтовня спасателей испортили весь настрой В итоге атомоход остановился Из каюты тут же вышла княжна, одетая в роскошный халат И недовольно выглянула в окно, повернулась к спасателям «Необходимо проверить территорию» Я связывалась со штабом 20 минут назад Они сказали, что у Редзю все под контролем, но необходимо проверить «Васильев, Шайбин» «Возьмите снегоходы и отправляйтесь на холм». «Можно с ними?» — поинтересовался я. «Делать-то все равно больше нечего. А так хоть с кицуны встречусь». «А тебе-то куда?» «Чем тут не сидится с презрением, сузив глаза?» — спросила княжна. «Размяться хочу», — усмехнулся я в ответ. «Ладно», — девушка о чем-то задумалась и поспешила удалиться к себе в каюту. Мы довольно быстро снарядились и поехали на холм, но затормозили на середине пути. На вершине, словно богиня, показалась она. Моя красота! Кицуна, одетая в дорогую шинель с норковым воротником, гордо выпитив грудь, встала посреди холма и оперлась на огромную снайперскую винтовку, словно на посох. А прямо из-за ее спины довольно эффектно вылетели два штурмовых вертолета. «Свои!» — с облегчением выдохнул я. Правда, подъехав на вершину холма, мне предстояла нелегкая процедура жесткого сдавливания. Дело в том, что у Кицуны было три уровня обнимашек. Первый самый нежный, словно школьница в порыве первой весенней любви. Вторая это уже посерьезнее. Там что-то типа бойца М1, которого ты когда-то победил, но он готовился к реваншу и показал тебе все, на что способен. «Сжатие сильное, но терпимо. Третий самый жесткий. Я называл его «анаконда», ибо когда кицуны начинала сжимать, мои кости были на грани превращения в пыль. Очень опасный прием. Третий уровень обнимашек она использовала, когда дико волновалась, переживала или соскучивалась. Китсуны редко показывала на людях эмоции. В основном только при своих парнях и мне». Сейчас, когда девушка поняла, что кроме меня ее никто не видит, она стиснула меня и жестко укусила за шею, после чего злобно прошипела. «Я уничтожу тебя, и Ичирокун, в асфальт закатаю. Ты хоть знаешь, как я переживала? У меня столько лишних морщин вылезло, и вообще, походу, я посидела». «Милая, ты и так седая», — прохрипел я, в ответ пытаясь спасти свои кости от множественных переломов. «Я «Пепельная блондинка!» — возмущенно воскликнула она. «Хрусь!» «Хорошо, хорошо! Пепельная так пепельная!» «О, Найт, я так рад, честно!» «Я тоже рада, и Чарокун!» «Пойдем скорее! Мы тут такой бадабум устроили!» «Ух! А сколько нам предки этой твоей зазнайки пообещали!» Кицуна закатила глаза в предвкушении. «А это значило, что сумма и вправду внушительная!» Хотя, с другой стороны, это же Российская империя. У этих товарищей все на широкую ногу. Любят помпезничать, и шик. Когда все прибыли к полуразрушенной базе, первыми из атомохода вышли княжна Ирин. «Госпожа Кицуны, я очень признательна вам за помощь», улыбнувшись, произнесла ее высочество, а затем склонила голову в изящном реверансе. «Если бы не вы, то кто знает, что бы сделали эти бандиты». Ой, да не за что. Кицуны уже хищно поглядывала на Рин. Всегда рада помочь. Так что обращайтесь. Кстати, вы обследовали территорию? Ну да. В общем, уничтожили 17 синтетиков и десять волшебников. Опознали только одного. Попытались взять языка, но тот цианид проглотил. В общем, база чистая, отрапортовала кицуны. Один синтетик попытался сбежать, но парни быстро его оприходовали. Он начирикал какой-то кот на дереве. «Думаю, вам было бы интересно посмотреть». «Я ничего не поняла». «Хм, «Ладно», — княжна кивнула. «Нужно взглянуть». «Ичиро, ты не против составить нам с Рин компанию?» «Нет, не против», — пожав плечами, ответил я. «Хорошо, мы быстро». Девушка деловита взяла меня под руку и повела в сторону леса. Рин семенила за нами. «Последнее, что я услышал со стороны Кицуны, это ехидный лисий фырк». «А что вообще тут произошло? Кроме того, что твои родственники договорились с Редзю, я вообще ничего не знаю», — произнес я. «Ну, пока что мы и сами мало что выяснили. Трудами Редзю была добыта информация. Немного, но уже кое-что». Обрывки отчетов, обрывки видео с камер наблюдения. Судя по всему, группа террористов взяла под свой контроль отряд синтетиков, которые работали на этой базе. Внедрили им некий вирус, каким именно образом, я не знаю. Что это за террористы, информация отсутствует. Будет расследование, серьезное расследование. Рабочие с этой базы исчезли, никто на ближайших базах и селениях не подтвердил, что они приходили. «Есть вероятность, что они бежали, но...» «Живы или нет, хороший вопрос. Аляска довольно большая губерния». «Понимаю. А что там с террористами?» «Одного опознали, но он давно служил в армии. У него нет родственников и друзей, был обычным затворником. Это пока единственная зацепка. Что будет дальше, остается только гадать. Надо бы потом еще по самой базе прогуляться». Вдруг там что-то дельное есть. Ты бы туда не лезла. Все же оперативник из тебя так себе предупредил я. О, поверь, как я захочу, так и будет», злорадно усмехнувшись, произнесла она. Уверена, что там и без меня уже нехило натоптали. «Ну, смотри, ответственность будет на тебе». «Ответственность всегда на мне, Ичирокун». «Кстати, а почему ты говоришь на русском?» «Потому что я в России». «А, ладно». Княжна удивленно пожала плечами. «Можно без конов? Нужно. Терпеть не могу эти добавки. Бесят». Но на японском звучит еще куда ни шло, а вот на русском и правда довольно ущербно. мило улыбнувшись, ответила ее высочество. «О!» — я присел на одно колено и увидел следы синей крови. «Кажется, нам про это место говорили». «Ага, вон там возле дерева большая лужа». Княжна аккуратно продвинулась дальше. «Эй, Рин, посмотри, что со следом!» «Слушаюсь, госпожа!» Рин подошла к дереву и внимательно все осмотрела. Синтетик был ранен, предположительно в верхнюю часть тела. Затем ему оторвало ногу, скорее всего, выстрел из крупнокалиберной винтовки. Он упал и прислонился к дереву, затем... «Оторвал кусок от чего-то большого, возможно, какая-то платформа, сани или что-то типа того, а затем написал». «Ого! Она и такое может!» — удивился я. «Синтетики — отличные следопыты!» «Блин, написал!» — прошептала княжна и пригляделась к дереву. «Хм, так это не похоже на код!» «А?» — я посмотрел и увидел надпись, которая гласила Здесь был третий. «Рин, это что-то значит у синтетиков?» «Понятия не имею», — сухо ответила девушка. «Ладно», — княжна сфотографировала надпись на телефон. «Занесем в архив следствие. Пускай там изучают». «Ага», — я лишь кивнул головой. «Интересно, для чего она вообще взяла меня с собой?» «В итоге мы вышли к самой базе» и вновь встретились с Кицуны, которая о чем-то говорила по рации со своими парнями. Из базы как раз выносили тела синтетиков и культистов. «Госпожа Китсуна, там больше ничего нет?» — поинтересовалось ее высочество. «Ваши родители приказали забрать все тела и переправить в Петербург для следствия. Единственное, что странно, на кухне остался один...» «Мы его ликвидировали, но что интересно, он приклеен к стене», — растерянно ответила Редзю. «Я отправила парней за специальным оборудованием, чтобы отлепить ее». «Чего?» — я был удивлен. «Как это?» «Ну, взяли большое количество технического клея и приклеили к стене. Из-за этого она не смогла сопротивляться, поэтому с ней быстро расправились». «С ней?» «Ну да, это...» «Типа вашей подружки?» — редзия взглядом указала на Рин. «Понятно, ладно. И Чиро, Рин, пойдемте глянем, что там и как». Княжна жестом позвала нас с собой. Мы зашли в главный корпус, который был потрепан больше всего. редзю никогда не отличалась гуманностью к своим врагам. Ее парни просто разорвали вход минометами. На стенах жуткими брызгами подсыхала синяя и красная кровь. На полу валялись обломки стен и гильзы. Всюду были рытвины и дырки от пуль. Нехилая перестрелка. Однако, зная специалистов Кицуне, можно быть уверенным, это была игра в одни ворота. Культистов слишком мало, да и у Редзю в отряде есть настоящие метры. Они без особых проблем расправились с этими «недокудесниками». Про синтетиков я вообще молчу. Эти товарищи созданы для работы, а не для охраны периметра. В общем, разнесли этих горе-террористов в пух и прах. «И где тут кухня?» — поинтересовался я, переступая через довольно приличную синюю лужу. «Здесь рядом», — сухо ответила княжна, оглядывая последствия побоища. «Рин, ты записываешь?» «Да, госпожа, отправляю в личное облако». «Ого!» Так она еще и видео снимает. Блин, опасная девчонка. Благо, что я не успел ее затискать. Просто я пока не могу понять, какой в этом смысл. Конечно, вполне вероятно, что они искренне верили в то, что меня получится убить. Это понятно, но в таком случае что, если нет? Да и какой смысл захватывать синтетиков? Задумчиво бубнила княжна себе под нос. Кошмар. «В общем, надо потом будет все это соединить воедино. Быть может, тогда наглядно поймем». «А, вот и кухня». Ее высочество открыло дверь, и мы зашли в вытянутый зал. Тут было относительно чисто. «Она в кладовке», — произнесла Рин. «Ага, давай посмотрим». Княжна взглядом указала девушке синтетику на небольшую серую дверь. «Я вас поняла», — Рин открыла дверцу, — И перед нами предстала довольно странная картина. Девушка-блондинка с двумя дырками в области груди была приклеена к стене. На ее робе была цифра шесть. «Шестерка?» — удивленно спросил я. «Шестая?» — поправила меня княжна. «Синтетикам в нашей стране редко дают имя. Только самым дорогим с мощным программным обеспечением как урин. «Угу», — я лишь согласно кивнул, — «Простите, но не было у меня личных синтетиков. Откуда же мне знать, что там у них с именами? Да и к тому же и в Японии вроде имена давали всем». «Рин, осмотри ее», — приказала княжна. «Да, секундочку». Девушка присела перед телом на одно колено и принялась ее ощупывать. Шестая вдруг резко включилась и, схватив Рин за плечи, начала кричать. «Третий! Третий! Что ты творишь? Третий! Отпусти меня! Зачем?» Рин довольно быстро среагировала, долбанула шестой мощным хуком, после чего та вновь выключилась. «Твою мать! Да я чуть не посидел!» – недовольно фыркнул я. «Что это с ней?» «Ничего страшного. Такое бывает, когда повреждены основные органы, а заряд еще гуляет по телу», – холодно произнесла Рин и, убрав с себя руки шестой, нажала на область в районе шеи. «Так она будет спокойнее». «Значит, некто третий напал на нее и приклеил к стене», задумчиво произнесла княжна. «Выходит, что так», — согласилась Рин. Затем пришли бандиты и прострелили перекачивающий насос и обогатитель. «Так третий — это синтетик, который оставил каракулю на дереве?» — предположил я. «Блин, что-то тут не складывается», — вздохнула княжна. «Зачем третьему приклеивать шестую?» а затем бежать в лес и вырезать свое имя. Быть может, мы прогуляемся по всей базе и найдем еще какие-нибудь зацепки. Но кроме синей крови и рытвин на стенах мы больше ничего не нашли. Загадка третьего и шестой осталась открытой. Либо тут были какие-то сложные аномалии взаимоотношений между двумя синтетиками, либо, я просто даже представить боюсь, После дотошного осмотра базы вместе с княжной у меня закипела голова. Смысл мне вообще что-то думать и решать головоломки, если это вообще не мое дело? Надо бы забить. Так и сделаю. Было бы, конечно, круто сейчас выпить чего-нибудь горячительного. В конечном итоге я смог договориться с княжной, чтобы лететь вместе с Редзио. А что? Скицуну весело, и у нее явно найдется что-нибудь выпить «Увидимся в Академии», — и Ичиро улыбнулось ее высочество. «Надеюсь, что тебе понравились красоты Аляскинской губернии». «Очень», — усмехнулся я в ответ. «Еще увидимся». «Обязательно». На этом и распрощались. «А почему ты не полетел со своей ненаглядной?» — спросила Редзю. «Уверена, она была бы на седьмом небе от счастья». «Не хочу об этом говорить, да и вообще, дорогая, — я взглянул на Найт». «Как вы смотрите на то, чтобы на время полета забить на всех и как следует накатить?» «Накатить?» — Редзю злорадно усмехнулась. «Это мы всегда за. Погнали!» «Что же?» «А в Японии я плотно займусь изучением вопроса о своей награде. Уверен, что княжна точно не поскупится. Но это в Японии. А пока я просто хочу отдохнуть». Терпкий бренди и веселая компания — это все, что мне нужно сейчас. Новый крейсер в окружении нескольких самолетов уже поднялся в воздух. «Да», — вздохнула княжна, — «это были весьма необычные выходные. Сегодня вторник госпожа поспешила поправить девушку Рин». «Да, точно». Затянувшиеся выходные, ее высочество взглянуло через иллюминатор на один из самолетов, что летел рядом с крейсером. Ох, придется переписывать тонны конспектов у асами. А ты, милая, внимательно следи за Дворцом. Ты меня поняла? Да, госпожа. Отлично. Мм, вас что-то беспокоит? Взволнованно спросила Рин. У меня такое чувство, что я просто дикая должница. «Этот уличный кот!» «Я не знаю, как с ним расплатиться!» «Уличные коты всегда ходят там, где пахнет едой», пожав плечами, ответила девушка-синтетик. «Пахнет едой?» усмехнулась княжна. «Они с Китсуны реально два сапога пара. Ладно, подберем ему нормальный кусочек земли, да и денег дадим. Пускай потом делает, что хочет. Блин, главное теперь с Анастасией не пролететь». «Она хочет познакомиться с Ичарокуном, верно?» «Верно». «И да, по-русски кун отвратительно звучит», — улыбнулась княжна. «Больше не буду», — задумчиво произнесла Рин. «А вы не боитесь, что будет давление со стороны вашей семьи? Есть вариант, что они захотят вас поженить?» «Нет, это вряд ли. Анастасия дикий чистоплюй в плане рода». Позволить младшей сестре, которую семья обрекла на престол, утопать в объятиях любви с простолюдином не в ее правилах. Она уверена, что это мимолетное влечение. Вернее, я сама так все выставляю. «А вы не хотите попробовать по-настоящему?» Рин загадочно улыбнулась. «Нет, спасибо, но он мне не нужен». От этих слов на сердце княжны что-то замкнуло. Она говорила об этом с большой неохотой. На самом деле ей нравилось быть рядом с ним. От Ичеро веяло чем-то интересным и неизведанным. А еще, несмотря на то, что он ублюдок и злодей, рядом с ним было спокойно. Даже в толпе своих охранников княжна никогда не ощущала себя настолько защищенной. «Может, стоит нанять его в личную охрану?» «Да какое там! Пошлет в пешее эротическое!» И Чиро было плевать на ранги. Ему нужны были деньги и власть. Не зря же он постоянно говорил про гору. «Печально?» «Очень печально!» «Госпожа!» — Рин с беспокойством взглянула на княжну. «Вы в порядке?» «Да, все хорошо». «Ой, милая!» Девушка сузила глаза и присмотрелась к помощнице. Что это такое? Что? Мне показалось, у тебя глаза только что зеленым моргнули, нет? Все процессы в норме. Без изменений, пожав плечами, ответила девушка-синтетик. Просто за вас переживаю. Да? Видимо, я уже просто устала, вздохнула княжна. Рин, я пойду прилягу, а ты пока проследи тут за всем. Да, госпожа. Ох, совсем уже помешалась. И думаю еще о нем. О ком? Да так, спокойной ночи, Рин. Ее высочество, устало потирая виски, направилась в сторону спальни. Сладких снов, госпожа. Оставшись в одиночестве, Рин подошла к зеркалу. Радужки ее глаз вновь загорелись зеленым. Происходит обновление программного обеспечения. До перезапуска системы осталось 24 часа.